Координатные оси так сдвигались, что первой мыслью было что-то стронуто гибким, скользким и осторожным телом. Последние месяцы от Али он не отходил. Приезжавшая со шприцами медсестра задерживалась на полчасика или больше, давая возможность съездить за продуктами девочкой вступила али во взрослую жизнь и мудрость старухаю покидала ее андрей подумал как то что ему было бы легче от капризов умирающей от приступов гнева ее мужественное терпение страдающей али вызывало в нем такую боль что благим матом орать хотелось За неделю до смерти она простилась с людьми и совершенно убежденно сказала Андрею, что и там, в могиле, будет помнить только его, потому что нет для нее иных людей. Все иные — это он сам, в нем все. И просьбу изложила дикую для уха, Похоронить ее так, чтобы никто, кроме него, на погребении не присутствовал. Никто. Он обещал. Да, да. Непременно. Так взрослый успокаивает ребенка. А когда в морге глянул на сизую и спокойную Алю, вспомнил про обещанное и о том, что по каким-то вековым канонам всегда исполняется последняя воля усопшего, еще не погребенных, мертвых надо ублажать, продлевать их жизнь, что ли. Поехал смотреть могилу. Выкопана ли она? И попал к моменту завершения операции, которую никто не решался механизировать, потому что сознание связывало производительность могила с процентами смертности. Андрей Николаевич присмотрелся к ребятам, углублявшим могилу, и поразился лопате бригадира, без сомнения, Специфическое орудие труда изготовлено было по особому заказу. Деревянная ручка, отполированная тысячами хватаний, приобрела цвет янтаря. Была она раза в полтора длиннее обычной. Саму же лопату отштамповали или отковали в форме прямоугольника, выгнув затем. И лезвие лопаты будто прошло через никелирование в гальванической ванне. Стольким покойникам обеспечило оно вечный сон и защиту от посягательств извне. Не спрыгивая на дно могилы, используя длину лопаты и форму ее, бригадир между тем приступил к заключительной стадии. Углублял и расширял выемку в земле, какую-то нишу. И Андрей Николаевич понял, что делает бригадир. Могила...